Нигор тихо сказал им, что они ничего не потеряют, если подождут немного. И Кавельдаром было приказано вести юношу и не спускать с него глаз. Наконец-то Диксен увидел Нигора впервые с тех пор, как маленький отряд покинул побережье. Он знал, что этот негодяй единственный виновник крушения Перегрима. Казалось бы, юный капитан должен был ненавидеть Нигора еще больше, чем его сообщника. Но после того, как Дик нанес удар американцу, он не удостоил ни ни единым словом. Горы сказал, что миссис Уэлден и ее сын погибли. Теперь ничто больше не интересовало Дика, даже его собственная участь. Ковальдары потащили его. Куда Дику было все равно. Его крепко связали и посадили в тесный сарай без окон. Это была темница, куда Алвиш запирал рабов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 Среди покупателей были метисы из Уджиджи, торгового города, расположенного на озере Танганьика, и несколько арабских купцов, гораздо более богатых. Там было множество и туземцев, детей, мужчин и женщин, необычайно ревностных торговок, которые по своим торгашеским талантам могли бы превзойти и торговок белой расы.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 Другие носили на лбу подстриженную челку, как это делали француженки, и почти все обильно смазывали волосы жирной глиной и блестящей красной инколо, смолистым соком сандалового дерева, так что издали казалось, будто головы туземных фронтих покрыты черепицей. Не следует однако думать, что парадный наряд туземцев ограничивался только роскошной прической. К чему человеку уши, если не продевать в них палочек? вырезанных из дерева драгоценных пород, медных колец с ажурной резьбой, плетеных цепочек из кукурузной соломы и, наконец, маленьких выдолбленных тыкв, заменяющих табакерки. Так что мочки их вытягиваются от этого груза и почти достигают плеч. Эти африканские дикари не имеют карманов, да и в чем бы они могли их сделать? Поэтому им надо как-то и где-то носить ножи, рубки и прочие обиходные предметы. Что же касается шеи, запястий рук, икр и лодыжек, то с точки зрения дикарей эти части тела самой природы предназначены для ношения медных или бронзовых обручей, роговых браслетов, украшенных блестящими пуговицами, и ожерельей из красных бус, называемых саме-саме или талаком, которые были тогда в большой моде у африканцев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 То разве не для того, чтобы отращивать их так, что становится почти невозможным пользоваться руками. Точно так же и покрывающее человеческое тело черная или коричневая кожа, конечно, существует для того, чтобы ее украшали темба, татуировкой, изображающей деревья, птиц, месяц, полную луну или разрисовывали теми волнистыми линиями, в которых Левингстон нашел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 бисером или ракушками каури, и стянутой поясом из бус. Некоторые женщины вместо юбки носили передник из ламбы, весьма ценимой в Занзибаре ткани, сплетённой из трав и окрашенной в синий, черный и желтый цвета. Но все вышесказанное относится только к тузенцам из высшего общества. Прочим, торговцы и невольники ходили почти голые.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 кукурузом, дающая три урожая за восемь месяцев и двести зерен на каждое посеянное зерно. Кунжут, перец из области Уруа, более острый, чем знаменитый Кайнейский. Маниока, сорго, мускатные орехи, соль, пальмовое масло. На площадь согнали сотни коз, свиней, овец станкоронной и курлючный пород, очевидно завезенных из татарских степей сюда же принесли множество живой битой птицы, а также рыбы. Очень ровно вылепленные гончарные изделия привлекали взгляд своей яркой раскраской. Любителей выпить соблазняли напитки, названия которых визгливыми голосами выкрикивали мальчишки: бадановое вино, крепкая настойка помбы, сладкое пиво малофу. Изготовленные из бананов и прозрачная смесь мёда и воды сброженная при помощи солода. Но еще более живописным делали рынок в Казонде, продававшиеся там ткани и слоновая кость. Тканей тут были тысячи шука, то есть сожжений, американи, небелёный меткаль производства Салимских фабрик в Массачусетсе, каньки голубая хлопчатобумажная ткань шириной в 34 дюйма, Сахари плотная материя в синюю-белую клетку с красной каймой, оттёнённой голубыми полосками. И более дорогая, Диули, зелёный, красный, желтый, суратский шелк. Отрез его в три ярда стоит не меньше семи долларов, а если он заткан золотом, то цена доходит до 80 долларов. Слоновую кость в Казонде доставляли из всех факторий Центральной Африки. А отсюда она расходилась в Хартум, Занзибар, в Наталь, и многие купцы занимались только этой отраслью африканской торговли. Сколько еще слонов нужно убить, чтобы добыть те тысяч килограммов слоновой кости, которые ежегодно вывозятся на европейские и в частности на английские рынки, только для удовлетворения нужд одной английской промышленности, около тысяч ежегодно.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 Потуземцы же деньгами считались стеклянные бусы. Молочно-белые бусы назывались качакола, чёрные бобулу, розовые речи. Ожерелье из десяти рядов бисера или хете, дважды обвивающее шею, называется фундо и стоит довольно дорого. Более же обычная мера этих бус фразелах, то есть 70 фунтов.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 Все четверо по-прежнему были скованы цепями, и взгляды их красноречиво и слов говорили, какая ярость и возмущение владеют ими. Мистера дико здесь нет, сразу же сказал Бат, обведя глазами обширную площадь. Конечно, ответил Актион. И вот на продажу не поставишь. Его убьют, если еще не уберิ, сказал Том. А мы можем надеяться только на то, что какой-нибудь работорговец купит нас всех вместе. Если нас не разлучат, это будет хоть какое-то утешение. «Ох, значит, что ты вдали от меня трудишься как раб, бедный мой старый отец, рыдая воскликнул Бад. "Нет", ответил Том. "Нет, они не разлучат нас, а может быть, нам удастся Если бы Геркулес был здесь, сказал Ктеон. Но великан не подавал о себе вестей с тех пор, как он прислал дикую записку. Ничего не было известно ни о нем, ни о Динге. Так стоило ли завидовать его судьбе? О ну да, несомненно. Даже если он погиб, ему не пришлось носить цепи рабства. Между тем Торг открылся.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 случилось то, чего они хотели. У них даже было утешение, на которое они почти не могли надеяться. Их продали в одни руки. За эту партию из четырех негров спорили многие работорговцы из Уджиджи. Жозе Антонио Алвиш потирал руки. Цена поднималась. Собирались целые толпы, чтобы посмотреть на рабов, за которых предлагали неслыханные в Казонде деньги.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 Ведь им предстояло пройти полторы тысячи миль в неимоверно тяжелых условиях, по местам, где не прекращались войны между царьками различных племен и где климат был убийственным. Хватит ли на это сил у старого Тома, или он не выдержит мучений и умрет дорогой, как несчастная Нен? Но по крайней мере, четверо друзей не были разлучены. От этого сознания даже сковывавшие их цепь как будто становилось легче. Новый хозяин раб велел отвести их в отдельный барак. Он явно заботился о сохранности товара, который сулили ему немалый барыш на Занзибарском рынке. Тома, Бата Остина и Актиона тотчас же увели с площади, и они не увидели и не узнали, каким неожиданным происшествием закончилась ярмарка в Казонбе.